Погадаю у механической гадалки на Бродвее. Может быть, им повезёт. Вы верите в гадания? Нет. А вы? Я тоже не верю. Какого чёрта вы говорите, может быть, им повезет? Все кончено. Я пришел сказать, чтобы она не возвращалась. У них есть хотя бы кровать? Ну вот и хорошо. А в ее комнате уже живет служанка. Раз они не решили биться головой об стенку, пусть бьются покрепче. Может быть, им повезет. Может быть, Кларенс станет президентом Америки. Лично я не мечтал, чтобы моя дочь стала женой президента. Нет! До свидания. А вы иногда приходите ко мне попробовать итальянского пирога. Иногда. Президент Америки и не знал, что у него появился такой грозный соперник. Джульетта рассказала Кларенсу про слова отца, подслушанные за дверью, и Кларенс, подметая улицу у подъезда отеля Гамильтон, все чаще воображал себя президентом. Он не въезжал в белый дом и не принимал парадов на широкой зеленой авеню Пенсильвании. Не выступал в Конгрессе, но в его уме без конца рождались самые лучшие решения. И у всех появлялась хорошая работа, строились дома и мосты, и длинные армии счастливых молодых людей шли утром на работу, приветствуя Кларенса. Подметая улицу, он иногда сам разговаривал с президентом. Разве я только и могу что держать вот эту метлу? Господин президент, мне 22 года, и я весь полон сил. Пусть меня никогда и ничему не учили, все равно, дайте дело моим рукам. Дайте мне настоящую работу. Закончив подметать, Кларенс, как всегда, запер метлу и ведро в кладовочку за телефонной будкой. Ну вот и все его дело. Недолгое. Теперь он пойдет искать другое. И везде он будет слышать «нет», «нет», «работы нет». И все же он пойдет. За телефонной будкой на высоком стуле обычно сидел юноша-пуэрториканец Бернардо и, видя, как к отелю подкатывала машина, спрыгивал на тротуар и, вручив владельцу машины талон, отгонял ее на стоянку, а владелец шагал в отель. Кларенс посмотрел и удивился. Бернардо еще не было на своем месте. В первый миг он вздрогнул от радости. Вот, работа! Он искал ее всюду, а она под ногами. «Они будут счастливы!» Джульетта сказала правду. «Они будут счастливы!» Он кинулся к стеклянным дверям гостиницы, чтобы сейчас же поговорить с директором о новом месте. Но вдруг остановился. Надо подумать. Надо подождать. Директор еще не пришел, конечно, и Бернардо мог еще появиться до него. Мало ли что задержало парня». Кларенс медленной походкой прошел мимо дверей, решив оглянуться на стул Бернарда через двадцать шагов. Он не выдержал и посмотрел через десять. Стул был пуст. Кларенс вернулся и прошел десять шагов в другую сторону. Стул был пуст. У подъезда отеля, качнувшись, замер длинный Крайслер. Это была машина самого директора. Кларенс бросился к дверце. Разрешите, сэр? Где Бернардо? Его еще нет, сэр. Он не пришел? Да, сэр. Но пока я буду тканять машины, сэр, чтобы люди не жаловались на Гамильто. Когда он придет, покажи ему, где лежит метла, и получу норы талона. Слушай, сэр. Их было двое. Они пришли на другой день. Пришли и остановились, окружив стул, на котором теперь сидел Кларенс. Тебе придется слезть. Да? Я не подумаю. Здесь сидел Бернардо. Когда-то это было. Теперь я работаю вместо него. Я! Понятно? Нет. Ты уберешься отсюда. Какого черта вы от меня хотите, ребята? Убирайтесь сами, или я позову полицию. Здесь сидел Бернардо. Я скорее умру... Чем уступлю вам? Возможно, ты взлетишь на небо, если хочешь. Вслед за Бернардо. А что случилось с Бернардо? Его убили ножом. Как? Ножом. Кто убил его? Да вот такие, как ты. Сразу влез на его место. Видали? Хорош, а? Бернардо есть мать. Как у тебя, наверное. А отец? Давно на кладбище. Как у меня. Это младший брат Бернарда. Он будет здесь сидеть. Директор, нетерпеливо выслушав Кларенса, ограничился одной фразой. Твое дело. Ты видел, что улицу сегодня подметал старый Тресси? Он не может больше быть официантом. Окей. Окей. Все в порядке. Его вычеркнули из жизни за то, что он пожалел мать Бернарда, убитого в драке. И это называется "Все в порядке?» Его выбросили. Окей. Что скажет Джульетта? Еще вчера она мечтала, как они пойдут к отцу. Едва только купит ей новое платье, а ему Кларенсу костюм. И вот он идет по городу безработный. В этом городе много людей, в нем очень много людей, но все они живут под одним небом, и сегодня Кларенс уступил свое счастье младшему брату Бернардо. Кларенс, ну что же ты скажешь Джульетте? Он пересёк свою улицу и в нерешительности замедлил шаг. Перед ним стоял Рич, брат Джульетты. Ты выбрал слишком светлое время для драки. И очень плохой момент. Я зол. Я пришел помочь тебе. Врешь. Я не верю. Можно получить сразу 500 долларов. Может быть, даже тысячу. Или две. Можно получить 500 долларов. Как? Легко. Я познакомлю тебя с ребятами, которым нужна твоя помощь. Какая? Не знаю. Достаточно тебе того, что я покажу этих ребят. Им нужна машина, остальное они скажут сами. Ну, пойдем. Ренальдо, Ренальдо, вот он. Садитесь. Мне нужна машина чтобы почистить магазин. Ты отгоняешь машины на стоянку от своего отеля, так? Мы садимся, и ты быстро подвозишь нас к магазину. Тебе ясно? А? Ну, ты что, слышишь или нет? Я слушаю музыку. Ты <связательно> не трусь, не трусь. Мы выйдем, а ты уедешь. Вот и все. Зачем это тебе нужно? А уж это не твое дело. Я хочу знать. Хорошо. Я приезжаю на одной машине, а уезжаю на другой. Она будет ждать меня, и никто никогда не узнает, какую хватит. Ты понял?